Был час в шестке. Молитва, читаемая около полудня, через 6 часов после восхода солнца, и на колокольне церкви Святой Бонифация только-только закончили бить колокола. Доли виднелось её горящее на солнце черепица. Бургомистр, отвернувшись от окна, выпрямился в кресле, обвёл суровым взглядом членов магистрата, особенно задержавшись на высокопоставленном госте из Пафоса, закончил начать речь. Нашествие крыс так сильно подкосило жителей города, что разговор о деньгах я считаю неуместным. Заплатим столько, сколько нужно. 100 гульдов, 200, 300, в конце концов. Какая разница, сколько сможет унести этот мальчишка Крысолов, если он избавит Гамельн от крысиного племени? Мэр города сделал рукой широкий жест, указав на стоящего в центре зала низенького юнца в ярком костюме. Всесть членов магистрата впились глазами в едва различимое под низко надвинутым капюшоном лицо кресаловы, и только гость, посол инквизитор папского престола в Баварской епархии Альбрехт Кляйн, продолжал задумчиво жевать тонкие губы, словно решая в голове сложную задачу. Инквизитору было не до показательного совещания муниципальной администрации, и изо всех сил старающийся выслужиться перед священным официоумом Мысленно он пребывал в подземелье ратуши, где прямо сейчас брат Коннорд допрашивал истинного виновника, постигшего город бедствия. Стоит сказать, что, приехав в Гамельн, инквизитор не сразу осознал своего тяжей ситуации. И чтобы составить представление об истинном положении дел, разосланные по городу осведомители подслушивали разговоры на рыночной площади, заводили беседы с горожанами в лавочках, сидели в кабачках и слушали, слушали, слушали, чтобы потом вернуться к нему, преподобному Гамельну. Альбрехт у Кляйно, и доложится об услышанном. По настоящему ценок донесений долгое время не поступало, но вот наконец вчера из Кабака Тубадумский конь пришло сообщение о споре братьев Месников, стоит ли составить донос об увиденном в доме капитана Шварца, где обосновался чернокнижник Виталиус, поклоняющийся крестиному королю. Сеи зверь содержится у еретика в золотой клетке. Или лучше умолчать об увиденном. Местников взяли на пороге дома и всю ночь допрашивали с пристрастием. Ранним утром ещё до рассвета в тупик на Портовой улице были отправлены два доминиканских монаха, которые привели назначенного еретика Виталиуса в подземелья ратуши, где по обыкновению инквизитор и беседовал с подозреваемым в ереси. Начинал разговор брат Захария. Ловко использовавший при допросах раскалённое железо и тиски на пальцах рук и ног. Инквизитор подходил попозже, когда собеседник уже был подготовлен к беседе. Обвиняемый в колдовстве Виталиус совсем не запирался, напротив, не успел брат Захария опустить в ход и малую часть пыточного инструмента, как еретик торопливо зачистил перечисление названий книг, которые прятал в доме добрых людей, давших ему крышу. О, что это были за книги? У его при подобие кляйна даже дух перехватило. На в голове звучала волшебная музыка из таких знакомых, таких редких и запретных названий, и ничего другого инквизитор не слышал. А между тем, разпростёртый на дыбе толстяк, глотая слова, говорил, говорила, говорил. Крысиный лев использовал крысиного короля как приманку, чтобы вволю лакомиться крысятиной. Они это выяснили, когда пришли с капитаном на корабль и увидели крысиное гнездо. Интересный феномен, как же его не изучить, если нашёл в трёх кораблях такой подарок. По когда нёс до дома лев сдох, остался один король, которого и поселили в птичьей клетке. Инквизитор смотрел на шевелящиеся губы окровавленного толстяка, бледное лицо которого блестело от крупных капель пота, и не понимал, какое значение имеют все эти красные львы, какие-то короли, когда в доме капитана Шварца хранятся такие сокровища. Срочно, немедленно. Перед заседанием магистрат он побывал в портовом тупике Библиографические редкости были уложены в повозку и перевезены к его преподобию. А чтобы не возникло ненужных разговоров, дом Шварцев пришлось сжечь. Ну да. Со всеми его обитателями. Зато теперь все будут думать, что книги Виталиуса погибли в огне. Что же тут удивительного? Сам еретик даст концы на дыбе, так что спросить будет некому. Инквизитор понюхал руку, до сих пор пахнущую пожаром, и довольно поморщился. И Только теперь заметил, что в побелённой зале ратуши под низкими сводчатыми потолками плывёт оглушительная тишина. Парнишка Крысалов по-прежнему стоит перед советом, и все выжидающе смотрят на него. Альберхт Кляйна точно ждут команды. Благослови, Господь, твоё доброе начинание, сын мой. Инквизитор неспешно осенил крестным знамением чинов магистрата и скрывавшегося под капюшоном крысолова, который тут же развернулся и устремился к выходу из зала, на ходу доставая из котомки и серебряную флейту странного вида. Инквизитор улыбнулся своим мыслям. Он смотрел в окно, наблюдая, как крысолов вышел из ратуши и двинулся по площади, играя на флейте, и как за ним и в самом деле потянулась стайка крыс, а за крысами двинулись ротозии. Удовлетворенно вздохнул, предвкушая скорое окончание визита. Развернувшись к заседающим, преподобный многозначительно сообщил. «Полагаю, Господь, руками этого юноши избавит город от крыс. Так что я сейчас же выезжаю с докладом к епископу Конраду». Еще раз перекрестил присутствующих и заторопился к драгоценной повозке, где ожидали его редкие, редчайшие книги еретика Виталиуса. Я заторопился, чтобыложить в повозку личные вещи и тронуться в путь. Нетерпение его усугублялось ещё и тем, что среди изъятых у Виталиуса книг, посол инквизитор папского престола заметил доминатон, книгу иллюминатов. И как человек, подкованный в мистических науках, уже догадывался, какой такой серебряной дудочкой уводил за собой крыс музыкант в ярком костюме. Его преподобие не слишком сожалел о том, что кем-то сработан инструмент, уплывает из его рук. Главное остаётся книга. Пользуясь схемой из неё, не трудно изготовить столько доминотонов, сколько душа угодно. Книга. Книга теперь у него. Об этом сочинении ходили легенды, и попав в дом к очередному юритику, знающие люди первым делом высматривали заветный кожаный переплёт с медными пряжками и выбитым на корешке чудодейственным словом «доминотонус». Выехав из ворот, преподобно услышал шум на ратушной площади и, присмотревшись, увидел яркую одежду крысолова. Парнишка я держал за рукав спускавшегося по лестнице бургомистра и сердито говорил высоким срывающимся голосом. — Я выполнил свое обещание. Избавил Гамельн от крыс. Теперь выполните вы свое. Заплатите же, как уговаривались. — Ну... Это не ты, хвастливый глупец, это Господь позаботился о Гамельне, отрезал бургомистр, поворачиваясь к Кросолову спиной. Преподобный Альбрехт Кляйн так и сказал: "Господь избавит город от крыс". Руками Кросолова так что твоя задача сводится к нулю. Мне жаль, но ты ничего не получишь. И, заметив подъезжающую к ратуше повозку, Альбрехт Кляйн грубо добавил: "Его преподобье скоро на расправу" Иди своей дорогой, парень, пока тобой не занялась Святая инквизиция. Вы не можете нарушить данное слово, горячился Крысолов. Его преподобие тоже слышал, как вы обещали мне заплатить. Его преподобие благословил меня на это дело. Святой отец, скажите. Выглянувший из повозки инквизитор нагнулся к возмущённому юнцу и тихо проговорил: "Мм, я бы на твоём месте, сын мой, не дразнил гусей. Еретиков народ не любит". Бургомистр Пراف, иди себе с Богом, по добру по здорову. На тон неровён час приключится с тобой беда, как этой ночью с капитаном Шварцем и его семьёй. И заметив, как вытянулось безусое лицо Крысалова, став вдруг испуганным и мертвенно бледным, с сделанным сочувствием закончил: "Какая жалость! Дом Шварцев сгорел, и все, кто были в доме, погибли. Эллезе говорят, соседи устроили самосуд из закосиного короля, которому поклонялся еретик Виталиус, квартировавшейся в этой уважаемой семье. Инквизитор, коснувшись холодными пальцами правившего лишь двумя монаха тихо проговорил: "Трогай, брат". Тей скрылся в повозке, которая тут же сдвинулась с места и покатилась к выезду из города, оставив стоять раздавленную горем Катарину посреди ратушной площади. Мысли в мыслях её голове роились и больно жгли душу, как укусы диких пчёл. Не оставляй этого так. Твоего сына, твоего мальчика больше нет на свете. Он заживо сгорел в страшных мучениях. А эти жирные твари будут и дальше растить своих детей? Разве смогут эти лживые свиньи вырастить деток так, как малютки того заслуживают свободными, счастливыми, не униженными лицемерием? Разве этого хочет Господь? Не стой, Катерина, уводи детей за собой подарим свободу и счастье не притворяться и не выкручиваться, оставаться чистыми, точно агнцы. Тем более что вот она. На самом инструмента записана мелодия человека. Катерина подумала о детях, вскинула доминантон, прижала инструмент к губам и, заиграв, двинулась по городской площади. Взрослая застыли в оцепенении за то, Десятки маленьких ножек застучали по мостовую, устремляясь следом за музыкантом в ярком наряде. Свобода! Свобода, свобода от церкви, от дома, от нудных родителей, от школы, от всех любых обязательств. Делай, что хочешь. Гуляй, веселись! Звенела музыка, увлекая за собой шумную ватагу детворы. Самым старшим было около 16, и они, возбуждённые и радостные, несли на руках годовалых малышей, едва научившихся ходить, а остальные толпой бежали за старшими. Мимо поля Через лес, вдоль ручья, прямо к горам, приплясывая и смеясь, шли беспечные беглецы, и душа Катарина ликовала. Она спасла детей Гамельна от ханжества и надуманной морали. Эти ребята станут же так, как они захотят, делать то, что сочтут нужным, и никто никогда не будет им указывать. Ушедшие из города дети ступили под сень горы Копенберг и двинулись по проселочной дороге вглубь страны. По мере продвижения вперед веселье мало-помалу стало спадать, темнело. Малыши захныкали от усталости, да и среди старших стали раздаваться выкрики. "Долго ещё идти? Ноги отваливаются. А когда нам дадут поесть?" И только теперь Катерина задумалась, что ей делать дальше с этими детьми. Да, она увела их из города, и, конечно же, теперь они свободны. Однако и свободных детей нужно чем-то кормить, где-то располагать на ночлег. Первую ночь они провели под открытым небом, напившись перед сном воды из ручья. С восходом солнца поднялись из нового надвида в студёной водице и снова, от видов водицы, тронулись в путь. Катерина отметила, что дорога полна паломниками, спешащими в святую землю, и многие из них пытаются просить подаяние у крестьян, но почти всегда встречают отпор. Пару раз она и сама устремлялась к чистеньким дворикам и заводила разговор с неприветливыми хозяевами о пропитании и ночлеге для детей, но всё было напрасно. Так ни с чем она снова возвращалась к терпеливо дожидающимся в отдалении ребятишкам, чтобы не умереть с голоду, собиравшим для пропитания ягоды и травы, и наигрывая на флейте вела их за собой. Паломники шли пешком, ехали на обозах, двигались, опираясь на посохи большими группами и поодиночке. Маленькие скитальцы то и дело, требуя еды и отдыха, следовали вместе со всеми, питаясь тем, что придётся и ночуя в чистом поле. На подступок к большому городу, когда основы осталась меркцать, сбились в плотную кучку, не желая дальше идти. Они с надеждой посматривали на светящиеся впереди огни постоялого двора, но Катерина не была уверена, смогут ли хозяева приютить 300 ребятишек разом, да и согласятся ли бесплатно накормить. А женщина остановилась перед распахнутой калиткой, оглядела забитый подводами пыльный двор. С визгом и гамом ребятишки бросились за ней, облепив забор. Есть, есть хотим, есть и спать. Не слый со всех сторон. Спрятав доминатон в карман, освободительница оглядела детей. Немного терпения, мягко проговорила она. Насчёт еды я не уверена, но думаю, договоришь, чтобы нам разрешили здесь переночевать. Сын верховного судьи Хельмут Вайс окинул Катерину сердитым взглядом и демонстративно сплюнул себе под ноги. Рослый и крепкий, он был самый старший среди детей. Ещё во время шествия по Просолочной дороге отряд непреизвольно разделился на две неравные части: на большую группу отпрысков зажиточных семей и на бедно одетых ребят-подмастерив. Юнный Вайс возглавил молодых бюргеров, поддевая своего ровесника Микаила, шествующего во главе в атаге оборвышей-мастеровых. Нужно было заранее позаботиться о еде, злобно пробурчал Вайс, разглядывая переполненный паломниками двор с расположившимися под телегами людьми. Я не намерен голодать. Эй, кто-нибудь, присмотрите за малышами, остальные за мной. Здесь много путников. Полагая, нам не составит особого труда разжиться с ясным. Он приосанился и вошел на постоялый двор. Приятели робко смотрели ему вслед, не решаясь идти за вожаком. И вдруг несколько из них, не сговариваясь, сорвались с места и кинулись следом за Вайсом, почти уже скрывшимся в темноте. — Нас накормят? — раздался тоненький голосок. — Я не ела целую вечность. Доверчиво запрокинув румяный личик и на Катерину во все глаза смотрела семилетняя посудомойка из Гамельнского трактира. В трактире она убирала старелок объетки, но была хотя бы сыта, а теперь, став свободной, изнывала от голода. Да, маленькая, обязательно, неуверенно улыбнулась Катерина, вдруг подумав, что свобода, понятие относительное и не существует само по себе. Свобода может быть лишь от чего-то, от учёбы. Но тогда и от полученных во время учений знаний от работы в трактире, но тогда и от заработанной еды. Из темноты раздался крик Хельмута: "Эй, все сюда! Здесь у святого отца костёр и целый автобус с едой. Нас обещали покормить". Детишки бросились на зов, а за ними поспешила Катерина. Пробираясь между подводами и переступая через ноги и руки расположившихся на ночлег путешественников, она увидела большой костёр, отбрасывающий блики на подводу и двух привязанных к коновязи лошадей. Так гня расположился прямо и сохший старик, Бенедиктенец. На растеленном холсте лежали крупно порубленные куски баранины, но старик не ел, задумчиво глядя на огонь. Аппетитный пар от варева, бурлящего над огнём, щекотал Катарине ноздри, и только теперь она поняла, как проголодалась. Дети кинулись к сидящему огня старику и разом заголджали: "Господин, позвольте взять кусочек мяса. Мы ужасно проголодались". Боже мой! Сколько ребятишек! Раздался высокий голос из темноты, и от подвода отделилась здоровная женская фигура. Милые мои, бегите сюда, я дам вам хлебца и молока. Правильно, сестра. Позаботься о ионных путниках, скрипуче проговорил старик. Большинство малышей устремились на зов невидимой в темноте монахини с звонким голосом выкрикнувшей: "Ребятишки, подходите к обозу!" Да не толкайтесь, хлеба хватит всем. Ешьте и укладывайтесь спать. Мы шли так долго и ужасно устали, сообщила хорошенькая, уже сформировавшаяся в прелестную девушку дочка бургомистра Эльза, кокетливо поглядывая на молодого Вайса. Ноги балят. И спать ужасно хочется. "Доверься мне, крошка", усмехнулся парень. "Уж я отощут для тебя местечко поудобнее". Он подхватил Эльзу под локоток и повёл за собой в темноту. Эх, у кроли, куда потащил? Что это мальчишка? Раздался хриплый крик со стороны постоялого двора. Караул, грабят! Он встрянул бочонок пива. А я свободный человек и беру то, что мне нужно, весело прокричала с темноты молоденькая барышка. Нет больше добра и зла. Добро это то, что хорошо для меня. А пиво для меня просто замечательно. В груди у Катерины похолодело. Вором, несомненно, был один из гамельнских детей. А женщина кинулась на звуки хриплого голоса, но пронзительный девичий виск заставил её замереть на месте. Уберите от меня руки! где-то в темноте плакла Эльза. С чего это вдруг? нахально удивлялся Вася. Я давно мечтал тебя пощупать, моя цыпочка. Но мне это не нравится. А мне какое дело? хохотал парень. Хочу и буду, никто мне не может запретить. Пока Катарина старалась понять, откуда доносятся голоса, добросердечная монахиня пыталась справиться с остальными детьми. «А ну-ка, те, кто поел, марш спать!» — командовал толстуха. «Возьмите в повозке шкуры, набросайте под обоз, прижмитесь друг к дружке поплотнее и смотрите сладкие сны». Когда шкуры были свалены на землю, вместе с малышами-бюргерами в импровизированную постель под обозом стали забираться и маленькие подмастерья. «Эй, чернь!» Куда вы лезете? выкрикнул возмущённый голос из самой гущи бургерских детей. Вы ж не думаете ли вы, что грязным свиням позволено спать вместе с благородными господами? Точно напуганные котята, оборвыши, прыснули с тёплого укрытия. Дети-бургеры радостно загалдели с улюлюканьем, прогоняя противника. Оставшись без постели под мастерьем, попытались расположиться на ночь под открытым небом вокруг обоза, но снова были прогнаны. Тогда один из изгоняемых, заливая слезами отчаяния, бросился с кулаками в самую глубь тёплых шкур, и на начала удары на правый, на левый заголосил: "Мы тоже имеем право, мы тоже свободны!" Обессиленная Екатерина закрыла лицо руками и безвычно заплакала. Она утратила контроль над ситуацией, не зная, куда бежать и за что хвататься. Чуя, что рука участвовали глана её плечо. Екатерина обернулась и замерла, не веря своим глазам. Перед ней Несомненно, стояла сестра Агата, её соседка по келье из далёкого и недоброго времени, когда Катерина проживала в монастыре. Сестра? чуть слышно прошептала женщина. Катерина! всплеснула руками с трепуха. Не может быть! Ох! Вот и привёл Господь сведется. Сестра? Я не ослышался? повысил голос сидящий у костра старик: "Ты упомянул сестру Катарину?" Этот голос, произнёсший её имя, вызвал у Катарины оторпь. "Отец, иронии". Старик поднялся с расстелённого на земле плаща и провёл рукой вокруг себя, как это делают слепцы. "Господь лишил его зрения", склонившись к Катарине, зашептал монахиня. "Должно быть, наказал за твой побег". Отец Иероним совершает паломничество в Святую Землю, чтобы испросить прощения у Господа, а я его сопровождаю, ведь старик беспомощен, словно ребенок. — Господь воздаст вам за доброту, милая Агата! — проследилась Катарина, обнимая старую знакомую и чувствуя жгучую вину перед ослепшим стариком. — Катарина, а куда ты ведешь этих малюток? Откуда они и кто такие? — Сама не знаю. Я забрала их из мира лжи и надеюсь привести к свету. «А я вот что подумала, дорогая моя Катарина, если дети попросят за отца Иеронима, Господь уж точно вернет ему зрение. Ведь, говоря по совести, это по твоей вине старик ослеп», — оживилась Бенедиктинка, — «благое дело всегда угодно Господу. По утру отправимся в путь вместе». «А куда вы идете?» «В святой город Иерусалим». В словах монахини Катарине вдруг открылась истина. «Да». Именно в Иерусалим она ведёт детей Гамельна, чтобы замолить перед Богом и отцом иронимом свой грех побега из монастыря. В здорных, капризных, эгоистичных детях коей святой земли обретут истинную свободу, свободу духа, а не желание потокать мерзким прихотям бренной плоти. А вне всяких сомнений, детям Гамельна паломничество в Иерусалим пойдёт только на пользу. Порту Катерина и 300 гамельнских ребятишек подошли в начале осени. Всю дорогу до Минатон был при ней. Э перед самой посадкой на корабль женщина запустила руку в сумку и не обнаружила инструмента. Тревожная зыря изпостороннам Катерина ещё надеялась найти удивительную вещицу, полагая, что обронила, но сестра Агата, договорившаяся с капитаном судна у переправы по морю, поторапливала, подгоняя ребят на корабль. Что дело нечисто, Катарина поняла только тогда, когда увидела, что судно отчалило. Но ни монахиня, ни отец Ироним не вошли вместе с ними на корабле, а остались на берегу. Женщина кинулась к капитану, но тот грубо оттолкнул ее. «Немедленно вернитесь в порт!» — тупнула ногой Катарина. «Вы не можете так поступить с этой бедной монахиней и ее подопечным! Они шли так долго, почти целый год. Сестра Агата Поводырь слепого бенедиктинца...» Ты должно быть не успела войти вместе с отцом иронимом на палубу, чтобы плыть вместе с нами в святую землю. Мы все плывём в Иерусалим, чтобы просить Всевышнего вернуться сыне старику. Вы же христианин, вернитесь и возьмите их на корабль. Ни в какую святую землю мы не плывём, оскалился в ухмылке капитан. Манашка запродала тебя и твоих щенков за сотню гульданов. А курс мы держим на Магриб. Где на невольничем рынке, думаю, взять за каждого из вас хорошую цену. Шумная толпа обтекала растерянного стоящего на пристани отца Иронима, беспомощно одевшего руками в пустоте. А он искал и не находил своей помощницы. Сестра Агата. Испуго назвал он сестра. Где ты? Напрасно старик напряг голос. Монахиня его не слышала. Оставив подопечного на произвол судьбы, она торопливо шла к повозке преподобного Альбрехта Кляйна, на ходу доставая из склада креса серебряную флейту до минотон. Придерживая Алёну рукой за навеску, инквизитор смотрел на приближающуюся монахиню, так торопящуюся передать ему единственный оставшийся на земле экземпляр волшебной флейты. Когда преподобный выехал из Гаммельны, его почти сразу же догнали молодые Конные доминиканцы-монахи инквизиционного трибунала и потребовали показать обезжимые повозки. Как ни старался Альбрехт Кляйн, так и не смог сдержать скорбную усмешки. Хм, ничего не поделаешь, и над смотрящим найдутся смотрящие. Однако спорить было опасно, и посол инквизитор выбрался на воздух, позволив псам господним вывалить на дорогу и поджечь бережно уложенные на дне редчайшие фолианты. Пока испускает сизый зловонный дым, бесценные книги преврачались в кучу пепла, послум инквизитор папского престола в Баварии давал объяснение. Злость так и кипела в его душе, но он, глядя, как гибнет в огне книга книг, вынужден был елеиным голосом говорить: Ваши сомнения, брате, в чистоте моих помыслов оскорбляют Христа и истинную веру. Я забрал с собою эти книги с одной единственной целью исследовать ересь и передать непотребное сочинение нафими, после чего уничтожить посредством сожжения. Ему поверили. Его отпустили. И преподобный Альберхт Кляйн неспешно покатил себе дальше. В первый момент утрата доминатона выбила его из колеи, но проехав до реки, он приказал повернуть обратно. Обдумав ситуацию, инквизитор понял, что должен делать дальше. Информация залог успеха. Кто владеет информацией, владеет миром. Когда преподобный по совету мясников заглянул в дом к Шварцам, с семьёй странным образом не оказалась фрау Шварц. И именно в доме Шварцев была обнаружена книга книг. А потом появился этот щедушный же наподобный выскочка Крысолов с тонким писклявым голосом и с доминатоном в руке. Хм, но как он побледнел, когда узнал про гибель капитана его сынишки? Без сомнения. Эта безумная женщина нарядилась с крысоловом, чтобы получить от магистрата обещанную награду, а не получив, увела с собой гамельнских детей и унесла дами на тон. В общем, стоит только разыскать сумасбродную фрау Шварц, и дами на тон окажется в руках его приподобие. Много времени на сбор информации не потребовалось. Каждый, с кем говорил инквизитор, охотно выкладывал не только всё, что знал, но и то, о чём только догадывался буквально в тот же день механизм был запущен. И вот теперь преподобный с удовольствием взирал на результаты своей прозорливости. Битне дикцинка покорно несёт то, что он просил. Как только монахине приблизилась к повозке, инквизитор выглянул в окно и, принимая у неё из рук доминатон, проговорил: Договорённости исполнены. Каждый получил то, что хотел. Ты деньги, я флейту Катарины. И, вспомнив предсмертное бормотание еретика Виталиуса, с улыбкой добавил «Ты слышала о крысином льве?» «Не слышала», — заморгала круглыми глазами сестра Агата. «А почему вы спрашиваете?» «Хм, должно быть потому, что ты мне очень напоминаешь крысиного льва. А твой слепец, отец ироним крысиного короля, и таки никчемный уродец, не способный без посторонней помощи пальцем шевельнуть, ты же». Как крестиный лев использовала несчастного инвалида для своих целей, а потом бросила на произвол судьбы. Что ты я в толк не возьму, о чём вы говорите? насупилась монахиня. Вы сами пришли ко мне в монастыре, предложили так поступить. И зачем же теперь попрекаете? Господь с тобой, дочь моя. Ни словом тебя не попрекаю, ступай себе с миром. Инквизитор осенил бедендиктинку крестным знамением. Нагнулся к вознице и легонько тронув за плечо, лошади двинулись по брусчатке, огибая беспомощно озирающегося слепого монаха, шарящего вокруг себя дрожащими ладонями.